Пополнение архивов памяти Система кармы Получено очко кармы Добавлен дар наследия Ланадра Система кармы Получено очко кармы Добавлен дар наследия Саласа Система кармы Получено очко кармы Добавлен дар наследия Кроноса Получено достижение Бога-убийца эффект все характеристики Плюс один Получен титул «Богоубийца. Эффект. Страх и трепет». Мое настроение мгновенно развернулось на 180 градусов. Эпично, блин. И главное, Кронос таки сдох. Опасность миновала, по крайней мере, временно. Можно немного расслабиться. «Кронос мертв», озвучил я для Сфену. И для отмерших партийцев. Чары, вернее, божественная сила Кроноса, заморозившая их, перестала действовать со смертью Бога. «Так легко?» – недоверчиво переспросила Горгона. «Даже с учетом его возможной ослабленности, мне сложно поверить в сие». «Не так уж легко», – вздохнул я. «Мне пришлось использовать еще один ценный козырь. Можешь считать, что все вероятности были максимально в нашу пользу в этой схватке». «Вон, глянь, и его сила выдохлась». Хм. Неожиданно я заметил, что на автокарте все еще сохраняются лишние точки, правда, желтые, но все же...» Персональный барьер, перефокусировка, персональный барьер. Тут есть посторонние. Это остатки альтивов, сообщил фальшивка, как-то странно на меня посматривающий. Ах да, страх и трепет. Кин кивнул, подтверждая его слова. Желтым стали помечены, потеряли боевой дух? Я пожал плечами. Что-то в этом роде, видимо. Больше не агрессивны. Скорее всего, не видят смысла продолжать сражения после гибели своего бога. И дезориентированы. «Можно их понять. Нифига не понимают, что происходит и как быть. Предлагаю пока их не трогать, и я не успел договорить, когда ситуация снова изменилась. Правда, на этот раз не настолько драматически и резко, просто, кажется, реал и изнанка начали разделяться». Все же определенно происходящее изменение заставило меня оборвать фразу. «Реальность нормализуется», — озвучил происходящее Гнатов. «Будьте настороже. Первыми исчезли лужи сопряжения». Затем просвечивающие очертания коридоров подземной лаборатории стали приобретать четкость. Ситуация не располагала к проверке полученных бонусов, так что я лишь убедился, что материальных трофеев от поверженных богов и архидемона не осталось. Увы, даже меч саласа бесследно исчез. Обидно, но я и так огреб очень жирную награду за это легко прошедшее испытание. Очень, очень жирную. Три очка кармы и повышение на единицу всех статов. Это эпично. Кстати, это и дает версию, как добывать карму. Возможно, выпадает с сильных магических существ. Не то чтобы я по своей воле пошел охотиться на архидемонов и богов. Блин, а ведь с этим титулом, да и вообще после этой истории, как бы сами боги не решили предпринять меры. Я поежился. С этим нужно будет что-то делать. Но все по порядку. Тьма изнанки порядком просветлела, а затем с неким отсутствием хлопка мы оказались в реальности. Прекращено воздействие эффекта три вопросительных знака. Немедленно я охватил всех веревками. Вход наизнанку. Да, сработало. Ну вот теперь можно и передохнуть, и разобрать промежуточные итоги. «Надеюсь», — произнес я вслух. Желтых точек автокарта больше не показывала. «Дайте мне пару минут». Гнатов кивнул и, кажется, снова прибег к своим зондирующим чарам. Я же принялся разбирать свои новые приобретения. Итак, система кармы. Угу. Как и ожидалось, помимо греющих душу трех единиц кармы, среди доступных выборов появились новые пункты. «Наследие Ланадра. Единовременно. Дополнительная система». И еще два аналогичных. описание это есть?» Дополнительная система, позволяющая освоение доступных погибшему богу ремесела и наук способностей, умений и доменов. Угу, звучит многообещающе, но хотелось бы поподробней. К тому же сразу вижу несколько потенциальных проблем. Во-первых, наверняка будет отъедать эссенцию от моей основной системы, на которую я и так не жалуюсь. Во-вторых, опять же такая узурпация может не понравиться другим богам. Ну и в-третьих, на это и стратится карма, которая, как выяснилось на практике, настоящая палочка-выручалочка. Чудо, по факту. Мм, да вопрос. Полагаю, сперва нужно будет прояснить ситуацию с богами, а потом уже решать. Хотя, конечно, сперва выполнить текущее задание. Ладно, с этим определился, пока не буду трогать. Остаются еще архивы памяти. Но в зависимости от того... Что и как там, на их изучение может понадобиться больше времени. Пары минут точно не хватит, так что сперва стоит побеседовать с командой, полагаю. «Я пока закончил», — сообщил я. «Нужно будет еще подробно изучить кое-что, но пока что, наверное, стоит обсудить произошедшее. Я так понял, Кронос вас заморозил, и схватку вы не видели». «Кронос?» — переспросила Джару, нервно поглядывающая по сторонам. «Он самый бог времени», — кивнул я. На секунду подумал, стоит ли рассказывать, откуда он взялся, но потом решил, что информация слишком важная и не имеющая прямого отношения к текущей работе. Сперва нужно хотя бы обсудить со щукой. Не уверен, как и зачем он здесь появился, но похоже, что хотел воспользоваться ситуацией и забрать себе силы местного божества, а также избавиться от свидетелей, чтобы не привлекать внимание других богов раньше времени». К счастью, у нас со Сфену имеется кое-какая устойчивость к божественным силам, так что обездвижить нас ему не удалось. А там мне пришлось воспользоваться заначенным тузом. Я вздохнул. Чистая математика говорит, что это иррационально. Три больше, чем один. Но потраченной кармы было жалко. «Разовое воздействие на вероятности», — пояснил я для слушателей. «А дальше просто применение доступных возможностей». Повезло, что Кронос был ослаблен, а Куалона, я погладил клинок, достаточно сильна. Ну, и у меня есть удобные способности. Еще в плюсе то, что мне удалось получить. Как бы это сказать, что-то вроде обрывков памяти местного божества. А в минусе сложно сказать, чего теперь от других богов ожидать. Раньше я с ними как-то по-хорошему договаривался. Даже я чувствую что-то так что мимо них не пройдет», – задумчиво произнес фальшивка. «Серьезно? Кронос? Так Зевс его не прикончил?» «Я тоже полагала, что прикончил», – хмуро сообщила Сфену. «Смею надеяться, что в этот раз олимпиец действительно убит. Насколько могу судить?» – я пожал плечами и добавил по связи. «Не любишь ты их. Я вообще-то полагал, что вы с сестрами тоже родича олимпийцев». «Нет. Моя семья жила на земле Эллады до появления олимпийцев». Они завоеватели, пришедшие со стороны и убившие многих местных богов. Вот оно как. Ну, в мифах, что я читал в свое время, это было мутновато. Вроде бы родители Гаргон – какие-то морские боги. Кстати, прости за любопытство, можешь не отвечать, но почему ты считаешься полубогиней? У тебя же вроде родители оба боги, или нет? И мать, и отец подтвердила Сфену. Но мы, сестры, недостаточно сильны, чтобы считаться богами. По полу. О как! То есть не полукровки, а недобоги. не до боги. Не до боги, вернее. Хм. Полагаю, с моей помощью от этой приставки можно и избавиться, но пока не вижу смысла. Эссенции явно понадобится много. Подозреваю, что местное божество как раз и было руководителем проекта, задумчиво произнес Гнатов, прерывая мои размышления. Но нам в любом случае нужно продолжить прочесывать лабораторию. К счастью, сейчас с разделением реальности это проще, если только не будет новых сюрпризов. Я попытаюсь просмотреть его память, сообщил я. Надеюсь, поможет. Занятные все-таки у вас способности, пробормотал Дюсоль. У вас тоже, отстраненно пробормотал я. Так, показать статус. Угу. На значке архива были изображены кинопленка и книга через косую черту. Прикосновение к ней открывало новую панель. Три имени, ожидаемо. Ну, посмотрим Ланадра. Это был, м -м, необычный опыт. Вообще-то у меня уже был опыт получения информации сразу. Фактически каждый раз, когда получаю или даже поднимаю навык. Я знаю кунг-фу. Сейчас, однако, было иначе. Больше всего похоже было на очень четкий и детальный, но фрагментированный сон, в котором я, естественно, был ланадром. Сложно объяснить, хотя это было просто воспроизведение обрывков в чужой памяти, вдобавок принадлежавшей не человеку. Они не ощущались записью. Я воспринимал происходящее, словно сам двигаюсь, говорю, принимаю решение. В архиве содержалась не просто память о событии, но и все прилагающиеся чувства и мотивации – Хотя после окончания воспроизведения большая часть выветривалась, полноценно возвращая мне собственную память и личность. Надеюсь. Я все же не рискнул просматривать сразу много фрагментов. Занятно, к слову. Уже отключившись и переваривая увиденное, я осознал, что хотя мотивации сохранялись, но вот то, на чем они основывались, в архиве было не все. Все-таки это только фрагментарные обрывки памяти. А не вся она целиком. В любом случае, это было интересно. «Ну как?» – осведомился сигнатов заметив, что я открыл глаза. «Погодите, не все сразу. Пару кусков просмотрел, теперь нужно переварить. Сколько времени прошло?» «Несколько секунд», – пожал плечами исследователь. «Понятно. Просмотренные воспоминания вместе занимали несколько часов и разделяло их между собой несколько лет. Но фактически я их не просматривал, просто хм, помнил». Я непроизвольно покачал головой. Магия. В любом случае, эти воспоминания были слишком старыми, чтобы помочь с текущей задачей. Примерно пара тысяч земных лет. Может, чуть меньше. Но кое-что интересное они все же содержали. Даже кое-что практически ценное, возможно. Но над этим еще нужно будет основательно подумать. Сейчас же... По крайней мере, одно хорошо, сообщил я вслух. Других местных богов можно не опасаться. Ланадар был единственным. Единственным оставшимся, если точно. Бог-ремесел эффективно избавился от конкурентов. И это была довольно занятная история. Он на самом деле никогда не был сильным божеством. По большому счету, даже своего жречества не имел. Вместо этого ему поклонялись ремесленные гильдии, кузнецы, механики, алхимики и тому подобная публика. Хотя тех же алхимиков он делил со специализированным божеством. И с магией в этом мире в те времена было существенно лучше. Сложно определить по этим воспоминаниям, но вроде бы было примерно на уровне нашей современной Земли. Я имею в виду уровень фона, а не развитие магических наук. Соответственно, были активны боги и их жрецы-маги. А потом Ланадар что-то провернул. Тут большой кусок воспоминаний отсутствовал, но он... Воспользовался каким-то естественным феноменом и слил магию своего мира куда-то в какой-то другой вроде бы. Большинство его более сильных конкурентов полагались именно на магическую силу и чудеса, так что немедленно потеряли большую часть силы, в то время как последователи Ланадра изначально полагались на технологии. А тут еще он сам устроил технологический рывок и подтолкнул своих последователей к крестовому походу, только что без креста. Ну и как-то преуспел, видимо. Эм. Гнатов, персональная репутация плюс один. Дюсоль, персональная репутация плюс один. И так по всем, кроме моих кланерш. С чего вдруг? Я же ничего не сделал, просто молча переваривал информацию из архива, прежде чем браться за следующий эпизод. Я что-то пропустил, осведомился я у Куалоны». «Ничего особенного. Просто Гнатов и Дюсоль что-то проверили и подтвердили твои слова о Кроносе. У покрыта издох амулет, который должен был защитить от божественной силы, и он был порядком зол. Похоже, по возвращении у кого-то будет проблема». Mm -hmm, «Понятно. Ладно. Продолжу изучение архивов. Это не только быстрее поможет разобраться с альтивскими порталами, по идее, но и может подсказать еще что-то полезное». Блин, да хотя бы какую-нибудь заначку, ланадра. Для меня там гарантированно будет много полезного. Заначка не заначка, но местонахождение личных покоев Бога я выяснил. Равно как и то, что хранилище действительно ценных с его точки зрения вещей без активации его наследия не открыть. Ну, постараюсь захомячить хотя бы то, что смогу. Только соратников нужно убедить сходить туда, поскольку, согласно позднейшим воспоминаниям, нам на самом деле больше нет смысла здесь оставаться. Портальная технология альтивов на самом деле была не совсем технологией, скорее техномагией, или все-таки маготехнологией. В общем, около 90% божественной силы и лишь где-то на 10% технологическое усиление. Ну или на 15%. В любом случае, суть та, что без Бога это не работает. Конечно, еще остается природное сопряжение – Но как минимум со своей стороны мы можем удерживать проход неприступным. Да и альтивы потеряли большую часть подготовленных бойцов, способных им воспользоваться. Без Ланадра местные солдаты просто не смогут войти наизнанку, а одаренных нужно еще найти и обучить, сражаться как минимум. В общем, прикончив Бога, я эффективно остановил вторжение. Однако вместе с тем я получил и тревожащую информацию. Оружие, которое Ланадер применил против Саласа. Это было именно антимагическое, высокотехнологичное оружие дальнейшее развитие идеи «Диспел-гранат» — прототип, подготовленный специально против архидемона. Ланадра предупредили о его появлении, что в первый момент могло показаться странным. Я же и сам не знал, что призову его. Но на самом деле даже не нужно быть провидцем чтобы это предсказать — В опасной ситуации, естественно, воспользоваться козырем. Но для этого нужно было знать о моем появлении и наличии у меня такой возможности. К сожалению, куска памяти о том, кто именно был информатором, в архиве опять-таки не было. Впрочем, у Альтивов же были союзники на Земле. Так что до божества могла дойти информация о фигурах, которых можно ожидать в гости и их способностях. В конце концов, очевидно, что пошлют не абы кого. Логично, в принципе. Нет, не получается. Планадр ожидал не просто гостей определенного уровня. Он предпринял спешные меры именно против архидемона, или кого-то схожего по силе, специально для этого в сжатые сроки создав прототип уничтожителя магии. Если подумать, то и поведение Салоса было подозрительным. Похоже, он знал, с кем имеет дело – и намеревался прибрать к рукам силу Бога, достаточно слабого, чтобы с ним можно было справиться. Изначально это его щедрость с тремя призывами подозрительно. Хотя, пожалуй, это я уже слишком далеко забредаю. Стоит просмотреть его архив, прежде чем строить какие-то гипотезы. Но сперва все же... «Я просмотрел память Ланадра», — сообщил я. «Нужно заскочить в его личные покои, а не здесь, под землей». Гнатов кивнул. Значит, так и сделаем. Если покои Бога и были защищены какой-то магией, после его смерти от нее не осталось и следа. По крайней мере, никто из нашей команды их не заметил. То же относилось и к охране, да и вообще к местному персоналу. Оставшиеся в живых не рисковали связаться с нами после гибели Бога. Хорошо для всех нас. Хотя и уменьшает прибыли сенции. К слову о ней – После боя мои запасы снова были переполнены, так что я воспользовался возможностью разгрузиться и активировать насыщенные предметы. Немного хитов, немного маны плюс один ранг сосуда и порядочная порция из них на дополнительную ячейку инвентаря. Также поднял бег, что привело не только к повышению стандартных бонусов на стандартные 10%, но и к появлению новой техники – рывок. Почти мгновенное пространственное перемещение на 2 метра вперед также увеличивает скорость передвижения на 30% на 5 секунд. Расходует выносливость. Кулдаун 15 минут. Ну и тьма тоже поднялась на единичку и приобрела занятные эффекты. Тьма. Заклинание. Ранг 5 плюс 2. Расход маны 1-3. Длительность 60 секунд. Окутывает цель, непроницаемой для обычного взгляда тьмой, временно ослепляя ее и перетупляя остальные чувства, но повышая защиту от света. Возможно применение на область с поражением группы целей. Сопротивляемость цели существенно снижается. Добавлена вероятность впадения жертвы в прострацию или панику. Тьма постепенно вытягивает из жертвы физические и ментальные силы. Максимальный ранг – дух плюс воля плюс конституция – 6. Длительность ее последние два ранга не возрастала, но это более чем компенсировалось дополнительными эффектами и преодолением магической сопротивляемости жертвы. В общем, я очень неплохо прокачался. Однако, возвращаясь к текущему, покои Бога, на удивление даже не запертые, видимо, почтения и, возможно, личной охраны тех же паладинов хватало, оказались относительно скромными, но в то же время впечатляющими. Они куда больше походили на смесь мастерской с музеем, чем на персональные покои вип-персоны. Стенды с оружием, какими-то устройствами. Холодного оружия, к слову, было немного, и оно, на удивление, давало в основном совсем не те навыки, которых я ожидал. Металлургия, кузнечное дело, эффективный дизайн, даже сапромат, Еще видел полководец. Это мне точно не нужно, надеюсь. А вот это уже интересно – Кожаные перчатки с металлическими пластинками и навык пробивания сопротивления. Слегка уменьшает устойчивость цели к магическому воздействию. Пусть и не пробивание барьеров, но тоже очень полезно. Сами перчатки, к слову, были потерявшими силу боевыми перчатками сагао, кто бы это ни был. Возможно, один из поверженных ланадром богов. Еще одним предметом, привлекшим мой взгляд, был ободок песца с навыком Мнемотехника – навык, упрощающий запоминания и вспоминания. Разум плюс один. Навыки с бонусами к все полезны. На самом деле полезного здесь оказалось куда меньше, чем я надеялся. Но даже эти два – уже неплохо. А попалось и еще кое-что. Ожидаемо никаких магических предметов. Только потерявшие силу, но несколько весьма занятных образцов стрелкового и холодного оружия были. Плюс несколько разновидностей гранат. Как диспелл, так и нормальных. Даже прототип плазменный имелся. И брони. Да, даже с дополнительным слотом инвентаря все забрать не получится. Моя бы воля, выгреб бы отсюда все. Жаль на компе Бога. Да, он им пользовался. Стояло нечто вроде биометрической защиты. Хотя, пожалуй, это и к лучшему. «Угу», — пробормотал я, отбирая самые актуальные предметы. «Если никто не возражает, это я хотел бы забрать». Остальное, если кого-то что-то интересует, могу примерно описать. Наша работа выполнена. У Альтивов не было технологии портала. Это работа Бога. Видел в его воспоминаниях и убедился. У него на компе, я кивнул в сторону лежащей на роскошном столе полированного черного дерева серебристой пластины, есть описание технологической части, но без силы самого Ланадра она совершенно бесполезна. «Там и другие интересные технологии есть, но стоит биометрический замок и защита высшего уровня». «Как-то так». Я вздохнул. «Мы это сделали, джентльмены. Поздравляю! Угроза вторжения ликвидирована. По крайней мере, из этого мира в ближайшее время». Как ни странно, но большая часть команды поверили мне на слово. «Нет, я действительно говорил правду, но все-таки доверяй, но проверяй, тем более в таком деле». Впрочем, Кин, по поручению Гнатова, тот даже извинился передо мной, все же отправил одного из своих духов проверить местные компы, пока остальная команда собирает лут. Убитых альтивов мы с Дюсолем тоже успели обшмонать. Вернее, в основном Дюсоль и мои дамы, я все-таки предпочитал избегать контакта с покойниками. Помещение тоже тщательно обыскали, причем и Дюсоль, и Гнатов с Джару, и даже Лейно с явным интересом поглядывали на комп Бога. М звучит как-то не так, но забирать его так и не стали. Подозреваю, дело не столько в защите, сколько в том, что всем хочется заполучить технологию тех же диспел-гранат, но никому не хочется оказаться из-за нее под ударом. Другие кланы этого не оставили бы без реакции, а в текущей ситуации это привело бы к мировой войне магов наконец с трофеями было закончено технически это все наши соцфену трофеи но как уже упоминалось нам все равно проблемно унести все хотя хотелось блин тот же стол я с удовольствием поставил бы у себя на базе но не судьба увы видимо я смотрел на стол очень печально сфену хмыкнула и взвалила его себе на плечи дальнейшее было элементарно мы через изнанку вышли в ненаселенном районе планеты Они здесь все еще оставались, хотя население превышало земное, дождались оговоренного времени для сеанса связи и скинули сообщение, что работа выполнена, и мы возвращаемся, чем и занялись. Возвращением, я имею в виду. Тут, к сожалению, вышло неудачно. Топать пришлось больше суток. И все это время Горгона упрямо тащила стол. Впрочем, незаметно было, чтобы ей было неудобно. Но определенно нужно будет ей что-нибудь вкусное приготовить. А еще я сообразил, что у меня образовалась проблемка. Я же сам сказал, что мне достались фрагменты памяти Ланадра, и даже упомянул про технологии на его компе, так что мои временные партнеры наверняка предположат, что я и сам могу их знать. На самом деле я не знаю, но предположить-то логично, как минимум, допустить такую возможность. Самое досадное, что на самом деле аналог этой технологии у меня есть-таки, просто из другого источника, Так что если станут рыть, да, проблемка, как уже сказано, нужно будет быть очень осторожным. Если рассуждать отстраненно с позиции чистого прагматизма, то логично будет натравить на мой клан и меня лично каких-нибудь богов, которым придется не по нраву мой новый титул. Получится, что вроде как и никто ни при чем, и потенциальная угроза ликвидирована. При удаче может даже получиться тайна для всех захватить эту технологию. «Я не параноик, я еще только учусь, но возможность вполне реалистичная». «Да...» «А если брать более отмороженные и менее реалистичные варианты, змей вполне может избавиться от всех нас на острове. Связь его клан контролирует, так что можно списать все на потери во время выполнения миссии, оставив только парочку своих. Впрочем, это маловероятно. Много риска, мало смысла. Просто прокачиваю навык паранойя. Фигуральный». С богами же вариант выглядит тревожище вероятным. Мне очень нужна информация о них, и, что важнее, контакты, так что помимо щуки нужно будет сразу же наведаться к оборотням. Я неохотно подумал еще об одном варианте, который, к слову, сейчас может и отпасть, о паре близняшек, упорно предлагавших мне стать их жрецом. В принципе, этот пост означает, что другие боги хорошенько подумают, прежде чем нападать, Все-таки причина для конфликта с другим божеством, даже двумя. Однако тут есть два больших «но». Даже три. Во-первых, я действительно не хочу идти никому в услужение. Просто коробит от одной мысли. Одно дело временно подчиняться по разовому контракту, но служить кому-то не хочу. Во-вторых, даже если я на это все-таки соглашусь и богини не передумают, остаются те факты, что я буду новообращенным, недостаточно важным для того, чтобы устраивать из-за меня свару, как минимум с точки зрения других богов. Ну и, наконец, остаются сложности, связанные с тем, что Сали и нуки богини иномирные, так что их возможности здесь будут ограничены. Конечно, можно попытаться распространять их влияние, но это само по себе нашим богам не может понравиться. Да и не знаю я, как за это браться. Да, очень-очень не хочу ссориться с богами. По крайней мере, пока не обладаю достаточной силой. Ладно, с богами нужна информация. Кстати, еще же есть контакт с тем богом металлов, урка Гуано, в общем, с ним. С ним нужно быть очень осторожным и подготовленным, но все же тоже потенциальный контакт и источник информации. Нужно больше контактов. Однако проблема не только в богах. Как изменится политическая ситуация после нашего возвращения? С инквизицией реального мира нет. А змей с большим удовольствием довел бы войну с ней до победного конца. Те тоже, если знают о процессе унификации кланов, создании единого альянса, тоже могут снова активизироваться, чтобы этого не допустить. Они могли держать магическое сообщество в кулаке, только пока оно было раздробленным. Блин, я начинаю беспокоиться за своих. К счастью, у меня есть метод узнавать новости. Куалона... «У нас на земле проблем не было?» «Ничего существенного. Небольшие заминки на рынке, но волки все разрулили. А по кланам работают, шерстят Африку и Латинскую Америку. В Азии был конфликт, местные между собой грызутся, но когда снаружи попытались сунуться, они тут же объединились, чтобы ответить». «Хм, понятно». Лионесса в мое отсутствие играла роль моей представительницы в альянсе кланов, так что оставалась в курсе» насколько эту информацию намеревались до меня доносить. Мои реальные полномочия и допуски – вопрос достаточно неопределенный. Собственная служба разведки и сбора информации пригодилась бы, безусловно. Я даже не говорю о профессиональных разведчиках, просто контакты и хорошие отношения с разными людьми, вернее, разумными. Ну и хороший ясновидящий, плюс использование разговора с предметом. Хотя с последним можно попасть не хуже, чем с альтивскими гранатами, да и эффективна эта магия тогда, когда хотя бы примерно знаешь, что и у кого искать. В принципе, заказанный кину дух – один из шагов построения собственной информационной службы.